Шаг третий. Задайте ряд уточняющих вопросов, чтобы найти источник возражения, найти корень. Итак, вы выслушали возражение. Вы услышали его поверхностную структуру, слова, с помощью которых оно было озвучено. Но что стоит за этими словами? Каков источник этого возражения? Какие образы и картинки скрываются за ними? Для того, чтобы это узнать, чтобы найти корень цветка возражения, На этом этапе лучше начинать задавать уточняющие вопросы, копая вглубь. К уточняющим вопросам относятся следующие вопросы: Как вы об этом узнали? На каком основании сделан такой вывод? Что именно имеется в виду? Какой именно? Где именно? Кто именно и так далее. Рассмотрим употребление этих вопросов на примерах. Пример первый. Говорят, что ваши цены завышены, говорит оппонент. «Кто именно говорит?» – спрашиваете вы. Пример второй. «Почему там то же самое дешевле?» – спрашивают у вас. «Что именно то же самое?» – в ответ спрашиваете вы. Пример третий. «Ваши средства неэффективны», – слышите вы в свой адрес. «На каком основании вы сделали такой вывод?» – уточняете вы. Более подробно некоторые уточняющие вопросы мы разберем позже, а пока продолжим. Идея номер один. Естественно, вы задаете не один уточняющий вопрос. Вопросы необходимо задавать до тех пор, пока вы не дойдете до первоисточника или до конца не поймете структуру возражения человека, а именно, как оно устроено в его карте реальности, что с чем связано, какая информация лежит в основе, какая логика сделанных им выводов. Все это похоже на работу сапера или детектива. Вы, как сапер, берете проводок и идете по нему до точки соединения с бомбой. Вы, как детектив, берете факты и раскручиваете всю историю от начала до конца. В самом начале вся картина скрыта, и вы слышите только озвученную конечную фразу возражения. Но после некоторых исследований с помощью уточняющих вопросов, вся картина становится объемной и понятной. Эффективность работы с возражением повышается многократно, если вы знаете его структуру. Идея номер два. Как завершать шаг третий и идти дальше? Что может считаться окончанием этапа расследования и изучения структуры? Вариант первый. Вы узнаете реальный источник информации. Это может быть конкретный человек, либо какой-то журнал, телепередача и так далее. Вариант второй. Человек не может ответить на поставленный вопрос, и у него появляется состояние замешательства или легкого ступора. Вариант третий. Это вариант ложных следов, перепрыгивания с возражения на возражение. Это нетипичный вариант, и он не предусматривает быстрого окончания. Переходить на следующий шаг имеет смысл тогда, когда затянувшееся расследование приведет к одному из первых двух вариантов. Рассмотрим для примера такой диалог. «Я не куплю, потому что у меня сейчас нет лишних денег», — говорит ваш оппонент. «А если бы у вас были деньги, вы купили бы?» — спрашиваете вы. А в ответ слышите. «Не знаю, тут дело даже не в деньгах, мне не нравится цвет». «А какой именно цвет вы хотели бы, уточняете вы?» «Дело даже не в цвете». «Мне говорили, что эти приборы ненадежны», — говорит оппонент. «Вполне возможно, что мы пришли к первому варианту». Следующий вопрос, кто именно вам это сказал, приведет к нахождению источника возражения. Без понимания источника и структуры возражения переход к следующему шагу малоэффективен.